Интермедия. Прошлое. часть 7. Зачем ты используешь такие неэффективные методы? Сарель преигнорировала молодого человека, который появился прямо перед ней и начал задавать ей вопросы. Эй, подожди. Он не только выкрикнул это, когда она прошла мимо, но и продолжил идти за ней. Тем не менее, Сарель продолжала его игнорировать. Конечно же, она видела, что Гуири обращается к ней. Она была в курсе, что на самом деле он дракон, который просто принял форму человека. И она также была в курсе, что он наблюдал за ней с помощью исновидения. Но поскольку наблюдение за ней, каким бы длительным оно ни было, никак не мешало выполнению её миссии, Сирели не предпринимала никаких действий для того, чтобы избавиться от наблюдения. Вот если бы он не только наблюдал, но ещё и попробовал бы на неё напасть, вот это было бы совсем другое дело. Но обычные слова и наблюдение То есть то, что он сейчас делает, никакой угрозы не несут. Хотя нет. Есть кое-что, чем он мешает. Пожалуйста, не шуми в госпитале. Сариль остановилась на месте, потупив глаза и сказала эти слова Гуири. В госпитале надо вести себя тихо. Все это знают. Если разговаривать громко, это нарушает установленные правила. Да мне плевать на это. Похоже, он считает, что правила написаны не для него. Его голос стал только громче. Гури начал снова выкрикивать свой вопрос, думая, что чем громче он будет его задавать, тем больше шанс быть услышанным. Он начал объяснять, ней, что был способ вылечить их, если бы она захотела, задавал ей вопрос: бог она в конце концов или нет?" Поскольку он говорил всё это на повышенных тонах, доктора, медсёстры и даже пациент начали смотреть в сторону Гури и Сириэль, которая продолжала его игнорировать. Госпиталь был небольшим, расположен он был в развивающейся стране содержался он на деньги Сарель, или точнее, на деньги финансовой корпорации сообщества Сарель, которая старалась облегчить работу Сарель. Поскольку госпиталь был небольшим, громкий голос Гури разносился по всему зданию, заставляя всех нервничать. Предупреждение. Это госпиталь. В госпитале требуется вести себя тихо. Прервав бесконечные вопли Гури, Сарель вынесла ему предупреждение, но, похоже, её отношение к нему только ещё больше распылило Гуири настолько, что его недовольство ясно было видно на его лице. Кроме того, этот госпиталь занимается хирургией. Здесь не лечат душевнобольных, так что я рекомендую вам обратиться в другой госпиталь. Сохраняя серьёзное лицо, сообщила ему Церель то, что могло быть только насмешкой. Услышав её слова, все, кто прислушивались к их диалогу, захихикали, с трудом скрывая улыбки. Это сильно не понравилось Гуири, и его внимание переместилось с Сарель на её окружение. «Проклятые низшие создания!» Ам, простите меня. А можно уточнить, а кто конкретно будет определять, является ли то или иное существо низшим созданием или нет? Тот, кто стал новой целью гнева Гуири, был человек, сопровождающий Сарель. Звали этого человека Фадвей. И с лёгкой улыбкой на лице он задал этот вопрос Гуири, не скрывая своего к нему презрения. По человеческим меркам Фадвей был уже стар, но всё ещё крепок если судить по его внешнему виду и поведению, то он был похож на Дворецкого, но на самом деле он был владельцем крупной корпорации. В сообществе Старель он был главой отделения, занимающегося приёмом пожертвований от богатых меценатов. Берега потерял. Может, тебе жить надоело? О, боже, мозгов не хватает, поэтому пытаешься скомпенсировать их отсутствием силой. А вот сам подумай, Если тебе даже не хватает мозгов для того, чтобы выиграть интеллектуальный спор, не прибегая к насилию, то кто из нас двоих тут низшее создание? Хотя какой смысл метать бисер перед свиньями? Прошу меня простить. Действительно, с моей стороны было глупо сравнивать себя с таким, как вы. Понятно, что на моём фоне вы выглядите низшим созданием. Ещё раз приношу за это свои извинения. Вообще-то возраст Гвыери был больше, чем у этого старичка. Но это ему никак не могло помочь выиграть в споре против старого Лиса, который являлся владельцем огромной компании. Стоило Фадвею только начать, и он мог культурно опускать оппоненты часами, может даже днями, но, естественно, столь бестолковых вещей он делать не стал бы. Если хочешь поговорить, стоило бы сделать это снаружи. Это госпиталь, как и сказала госпожа Сарель, это не то место, где стоит устраивать скандалы. Хотя, может быть, у тебя настолько низкий интеллект, что ты не знаешь даже таких базовых вещей? <связь> Услышав голос Фадвея, Гуй зарычал, но при этом краем глаза он заметил, что остальные люди в госпитале поддерживают данного старика. Естественно, если кто-то обращается к другому человеку и говорит о том, что он Бог и спрашивает, почему она не спасла своей силой ребёнка, то естественно, его примут за сумасшедшего. Конечно же, на планете есть непознанные вещи вроде драконов, но божества или чудеса, которые эти боги устраивают, остались только в сказках. Если взрослый человек начинает говорить о таких вещах серьёзно, то даже близкие люди могли начать вертеть пальцем у виска. А ведь всё началось с того, что он повысил свой голос в госпитале. Гуйри последовал за Фадвеем на улицу, при этом пока шёл, продолжая оглядываться на Сариэль, но она совершенно не обращала на него внимания и пошла дальше продолжать свои дела, прерванные его появлением. Знаешь, поклонники сарель мне здесь попадались редко. Чего? Когда они вышли из госпиталя на улицу, заполненную людьми, эти слова сказал ему Фадвей. Я тебе намекаю о том, что у поклонников должны быть какие-то границы. Ты что, меня не понимаешь? Похоже, высшее создание страдает расстройством слуха. Я как-то всегда думал, что у высших созданий их слух должен быть лучше. Но чего только в мире не бывает. Говорят, в каких-то диких племенах даже поклоняются тем, кто плохо слышит. Хотя мне этого, конечно, не понять. Вот что бывает, когда кто-то даёт повод одвыу поиздеваться над ним. Но вообще-то, он себя сейчас вряд гораздо лучше, чем при разговоре с подчинёнными. Не зли меня. Со слуха у меня всё в порядке, и поклонником я также не являюсь. Что, правда? Ты что, даже сам этого не понимаешь? Боже, вот же малолетка. Что ты сказал? Гуйри злобно взглянул на Фадвея. У него сейчас отвратное настроение. Вот только если он применит силу, то Фадвей скажет, что он низшее создание, которое не может победить с помощью слов, а только с применением силы. Поскольку такого позора высшее существо, которым является дракон, себе позволить не может, всё, что ему остаётся это ограничиваться словами. И потом, если он попробует на него напасть, совершенно точно вмешается Сериэль. И в этом случае Есть шанс, что он не выживет. Боже. Как будто стараясь вывести Гуири из себя, Фадвей издал глубокий вздох. Если вы считаете себя высшим созданием, то как насчет того, чтобы хотя бы научиться общаться на уровне нас, людей, низших созданий, господин дракон? Гуири уже собирался разразиться целой речью, наполненной ядом, но последние слова Фадвея смешали все его мысли. Они просто оглушили Гуири. Вообще ты угры ре думал, что Фадвей Хамит ему, не понимая, что перед ним дракон. Он думал, что только из-за этого незнания он вёл себя так. Но получается, что всё совсем не так. Фадвей знал о том, что он дракон, но всё равно посмел издеваться над ним. А это уже совсем другой разговор. Ты что же, урод, вздумал насмехаться надо мной, зная, кто я? А что ты такого? Если кто-то ведёт себя как больной, то естественно, он становится объектом для шуток. И не важно, какой он расы или пола. Услышав слова этого старика, Гури начал переоценку своего понимания о низших созданиях, поскольку его логику он абсолютно не понимает. В любом случае, у меня не так уж много времени на этот разговор. Вам пора уходить. И на будущее, попробуйте получше разобраться во взаимоотношении людей. Может, хоть в таком случае вы сможете понять, почему я вас назвал поклонником и насмехался над вашим поведением. Но ну, если даже этого не сможете, То, видимо, вы, видимо, вообще ни на что не способны. И мне хотелось бы, чтобы вы больше не беспокоили госпожу Сареэль. Закончив таким образом, под развернулся и снова зашёл в госпиталь, оставшись на улице в одиночестве, всё, что Гуири оставалось это покинуть данное место, находясь в расстроенных чувствах.